Вы можете себе представить необыкновенно благостное и воодушевляющее впечатление, когда среди белых вершин Гималаев вам приносят почту из Америки. Друзья среди многих сведений широкого размаха присылают ряд газетных вырезок о заседаниях американского общества содействия развитию науки, возглавляемого таким славным именем, как профессор Милликен, и другими лучшими силами Америки вы видите, как целый ряд ученых со стороны практического знания приходят к тем же положениям, которые так повелительно утверждаются Агни-йогой. Вооруженная древнейшим опытом Агни-йога в свободном движении распространения истинного знания говорит о научном исследовании и обосновании сущего. И где же мы видим ответ на этот призыв? За океаном. В Америке свободные умы ученых – Не стесненные предрассудками обращаются к тому же истинному направлению. Вершины Азии и вершины Америки подают друг другу руки на почве истинного изыскания и самоотверженного утверждения. Космический луч Милликена, относительность Эйнштейна, музыка сфер Термена принимаются на Востоке совершенно положительно. Древние, ведические и буддийские традиции подтверждают их. Так встречаются Восток и Запад. Разве не прекрасно, если мы можем приветствовать старые понятия Азии, исходя от нашей современной научной точки зрения? Если шамбала Азии уже наступила, будем надеяться, что наша собственная шамбала просвещенных открытий тоже пришла. Мировое единение, взаимное понимание, эти понятия делаются мечтами непрактичного оптимизма, но ныне даже оптимист должен быть практичен, и понятие мирового единения из записной книжки философа должно войти в реальную жизнь. Если я обращусь к вам «объединимся» — на чем? Может быть, вы согласитесь со мной, что наиболее легкий путь будет через красоту и знания, и эти принципы создадут искренний и общий язык. В Азии, если я начну говорить «во имя красоты и знания», я буду спрошен, какая красота и какое знание. Но когда я отвечу «во имя знания Шамбылы, «во имя красоты Шамбылы, тогда я буду выслушан с особым вниманием.